Четыре. Шентеникитан. Из р а д к о т ы отправился в Шентеникитан. Преподаватели и ученики окружили меня заботой. Их прием был исполнен простоты, вкуса и любви. Там я впервые встретился с Какасахибом Калилкаром. Я не знал, почему к а л е л к а р а прозвали Какасахибом. Только позже я в ы я с н ю что к и ш а в р а о д е ш п а н д а который стал мне близким другом в Англии, прежде возглавлял школу в княжестве Борода, называвшуюся г а н г а н а т х Видеалайя, и начал давать учителям такие имена, чтобы поддерживать в школе семейную атмосферу. А потому Калилкар, преподававший там, получил имя Кака, буквально «дядя по отцу». В хатке прозвали «мама», буквально «дядя с материнской стороны», а Харихар Шарма стал «анна», «брат». Похожие имена были даны и всем остальным. Ананданант — с вами, как друг Каки, и Патвардхан — аппа, как друг мамы, позже присоединились к семье, и все они со временем один за другим стали моими товарищами. Сам Дэшпанда получил прозвище Сахиб. Когда же школу в и д е а л а я пришлось закрыть, эта семья тоже распалась, но ее бывшие члены сохранили духовную связь и полученные имена. Как и Сахиб, Хотел приобрести опыт работы в различных учреждениях, и когда я приехал в Шантиникитан, он как раз был там. Застал я и Чинтамана Шастре, тоже принадлежавшего когда-то к семье. Оба помогали преподавать санскрит. Переселенцев из Феникса разместили в Шантиникитане отдельно. Магануал Ганди оставался их лидером и следил за тем, чтобы все правила ашрама неукоснительно соблюдались. Я заметил, что любовью, любознательностью и упорством он добился признания в ш а н т е н и к и т а н е Были там и Эндрюс, и Пирсон. Я стал близко общаться с Джагадан Надбабу, Непалбабу, с а н т а ш б а б у к Шитимахнбабу, Нагенбабу, ш а р е д б а б у и Калибабу. Все они были бенгальскими учителями. Как обычно… Я быстро сошелся с преподавателями и учениками и заговорил с ними о самостоятельности. Учителям я сказал следующее. Если бы они и мальчики отказались от услуг оплачиваемых поваров и стали сами готовить себе пищу, это позволило бы контролировать физическое и нравственное развитие учеников, а последние получили бы возможность учиться самостоятельности. Только два или три преподавателя сомнением покачали головами. Некоторые сразу же горячо поддержали мое предложение. Учеников оно обрадовало, вероятно, потому что им хотелось чего-то нового. И вот мы приступили к эксперименту. Когда я попросил поэта высказать свое мнение, он ответил, что не возражает, если согласны сами преподаватели. А мальчишкам он сказал, «В этом эксперименте ключ к свараджу». Пирсон не жалел сил для того, чтобы эксперимент прошел успешно. Он буквально рвался в бой. Мы выбрали учеников, отвечающих за нарезку овощей, за ч и с т к у зерна и так далее. Нагинбабу и другие отвечали за чистоту кухни и смежных помещений. Я не мог наглядеться, как ловко они управляются с лопатами. Понятно, что 125 учеников и преподавателей не могли сразу почувствовать себя как рыба в воде, занимаясь физическим трудом. Каждый день мы спорили. некоторые уже довольно скоро начали жаловаться на усталость. Но Пирсон был неподражаем. Его улыбающееся лицо постоянно мелькало на кухне или рядом с ней. Он отмывал самую большую и тяжелую утварь. Несколько учеников играли на ситарах, чтобы развлечься и развеять скуку. Ситар — индийский многострунный щипковый музыкальный инструмент. Все внесли свою лепту в общее дело, и ш а н т и н и к и т а н превратился в настоящий улей. И эти перемены повлекли за собой и другие. Переселенцы из Феникса не только показали всем пример самостоятельности, но и помогли упростить приготовляемые блюда. Приправы полностью исчезли из нашего меню. Рис, дал, овощи и даже пшеничная мука варились одновременно в одной кастрюле. Мальчики и Шанти Никитана стали готовить точно так же, чтобы разнообразить бенгальские блюда. Их кухней руководили они сами и один или два преподавателя. Однако через какое-то время эксперимент пришлось прекратить. Впрочем, я все же полагаю, что знаменитое учебное заведение ничего не потеряло от участия в нем, а приобретенный новый опыт пошел на пользу учителям. Я намеревался остаться в Шантинькитане еще на какое-то время, но судьба распорядилась иначе. Примерно через неделю после моего приезда пришла телеграмма из Пуны с известием о смерти Гакхали. Шанти Никитан скорбел. Каждый приходил ко мне выразить с о б о л е з н о в а н и е В храме Ашрама мы оплакали потерю поистине национального масштаба. Мероприятие прошло в мрачной, но величественной атмосфере. В тот же день я отправился в Пуну с женой и Маганвалом. Другие наши товарищи остались в Шанти Никитане. Эндрюс проводил меня до Бурдвана. «Как вы думаете?» — спросил он. «Наступит ли время для сетиаграхи в Индии? Если да, то когда?» «Трудно сказать», — ответил я. «Еще год я не стану ничего предпринимать, потому что пообещал г а к х а л и сначала объездить Индию, чтобы приобрести необходимый опыт. Я не буду высказывать своего мнения публично, пока не закончится этот период». но даже по истечению года я не стану торопиться с речами и заявлениями. Не думаю, что у нас появится повод для сатиографии в ближайшие пять лет. Здесь я хотел бы добавить, что Гакхали высмеивал некоторые мои идеи, высказанные «Финцварадж», и говорил, «Вот проведете в Индии хотя бы год, и ваши взгляды сами по себе изменятся». 5. Бедствие пассажиров третьего класса. В Бурдване нам пришлось претерпеть все те бедствия, которые постоянно постигают пассажиров третьего класса. Все началось с покупки билетов. «Билеты в третий класс так рано не продаются», — заявили нам. Я отправился к начальнику станции, хотя это оказалось нелегким делом. Кто-то любезно указал нигде его найти. Я поведал ему о возникших трудностях. Он не сказал ничего нового. Как только окошко кассы открылось, Я попытался купить билеты, но добывать их пришлось с боем. Кто силен, тот и прав. Пассажиры пробивались вперед кассе и постоянно отпихивали меня в сторону, а потому я купил билеты одним из последних. Прибыл поезд и посадка стало еще одним испытанием. Пассажиры, те, кто уже пробрался в вагон, и те, кто только пытался это сделать, обменивались ругательствами и тычками. Мы бегали туда-сюда по платформе, но везде… Нас ждал один и тот же ответ. «Здесь мест нет». Я обратился к проводнику. Он сказал, «Вы должны попытаться попасть в этот поезд или дожидаться следующего». «Но меня ждут неотложные дела», — мягко возразил я. У него не было времени слушать меня. Я велел м а г а н л а л у любым способом пробраться в поезд, а сам вместе с женой прошел в купе вагона повышенного класса. Проводник взял нас на заметку. На станции «Сансол» он явился, чтобы взять с нас дополнительную плату. Я сказал ему, «Вашей обязанностью было найти места для нас. Мы сами не смогли их найти, и потому сели здесь. Если вы устроите нас в третьем классе, мы будем только рады перейти». «Не нужно спорить», — сказал проводник. «Я не могу пристроить вас в третьем классе. Вам придется либо доплатить, либо сойти с поезда». Я хотел любой ценой добраться до Пуны. А потому не стал припираться с проводником и доплатил. Но эта несправедливость вывела я меня из себя. Утром мы приехали в Магалсарай. Маганлау сумел найти место в вагоне третьего класса, куда мы теперь с трудом протолкнулись. Контролеру я изложил все факты и попросил выдать мне квитанцию с указанием, что в Магалсарае я перешел в третий класс. Он отказался удовлетворить мою просьбу. Позже я обратился к железнодорожным властям за компенсации, и получил примерно такой ответ. «Обычно мы не компенсируем переплаты за проезд без соответствующей квитанции, но для вас готовы сделать исключение. Однако доплату за проезд от Бурдвана до м а г о л с а р а я мы все-таки вернуть не можем». С тех пор я так часто ездил третьим классом, что если бы я взялся рассказать обо всех своих приключениях, для них потребовался бы отдельный том. В этой книге я могу лишь кратко упомянуть о них. Я до сих пор жалею, что мое состояние вынудило меня прекратить поездки в третьем классе. Бедствия пассажиров третьего класса, несомненно, следствия произвола железнодорожных властей. И, конечно, в них повинны грубость, неопрятность, эгоизм и невежество самих пассажиров. Жаль, что они зачастую не осознают, насколько дурно, низко и эгоистично ведут себя. Они считают свое поведение — совершенно естественным. А происходит все это из-за равнодушия к ним со стороны нас, интеллигентных людей. До кальяна мы добрались смертельно уставшими. Я и Маганвал сумели кое-как помыться, воспользовавшись станционным водопроводом. Когда я уже собирался набрать воды и для жены, ко мне подошел Каул, один из членов общества «Слуги Индии». Он тоже направлялся в Пуну и предложил моей жене пройти в туалетную комнату В вагоне второго класса. Я колебался, не зная, принять ли его любезное предложение. Я знал, что моя жена не может пользоваться туалетом второго класса, но в конце концов решил отойти от своих принципов. Я понимаю, что этот поступок не к лицу приверженцу истины. Кастурбай не особенно рвалась принять душ, но простая забота супруга о жене в тот раз победила любовь к истине. Лик истины прячется за золотой вуалью м а й е иллюзии. Сказано в Упанишадах. 6. Попытка стать членом общества. По прибытии в Пуны после всех церемоний Шрадхи мы стали обсуждать будущее общества слуги Индии. Шрадха — поминальный обряд в индуизме. Стоило ли мне вступать в общество? Для меня эта тема была весьма деликатной. Пока был жив Гагхали, мне не приходилось добиваться, чтобы меня приняли. Я мог просто подчиниться его желаниям, что мне очень нравилось. Пускаясь в плавание по бурному морю индийской общественной жизни, я нуждался в опытном лоцмане. Я нашел его в Гакхале и чувствовал себя вполне уверенно под его защитой. Но теперь, когда его не стало, я был один и посчитал своим долгом вступить в общество. Я подумал, что долг г а к а л е будет рад этому, а потому больше не колебался и твердо решил добиться приема. Большинство членов общества в тот момент как раз находилось в пуне. Я поговорил с каждым и постарался развеять их сомнения. Я сразу заметил, что у них не было единого мнения относительно меня. Одни выступали за то, чтобы принять меня, другие противились этому. Я знал, что все они относятся ко мне с одинаковой симпатией, но, вероятно, их забота о благополучии общества взяла верх над любовью ко мне или, по крайней мере, не уступала ей. Потому мы никогда не спорили ожесточенно и обсуждали лишь принципиальные вопросы. Те члены, которые не хотели принять меня, утверждали, что наши взгляды слишком разные. Эти люди опасались, что мое членство п о с т а в и т под угрозу цели отцов общества. Естественно, этого они допустить не могли. После продолжительных дискуссий мы решили отложить решение вопроса на неопределенное время. Домой я вернулся в сильном волнении. Правильно ли быть принятым в общество большинством голосов? Не будет ли это противоречить моей преданности Гакхалле? Я отчетливо понимал, что вопрос о моем приеме может расколоть общество. А посему, думал я, лучше всего отозвать свое заявление о приеме и не ставить противников моего членства в неловкое положение. Так я докажу свою преданность и обществу, и Гакхалле. Решение это неожиданно промелькнуло в моей голове, я сразу же написал письмо мистеру Шастре с просьбой вообще не созывать отложенного собрания. Те, кто был против моего членства, по достоинству оценили мой шаг. Я помог им избежать неловкой ситуации и укрепил связывавшие нас узы дружбы. о т з ы в заявления был тем поступком, который совершил бы только истинный член общества. Теперь я знаю, насколько верным было решение отказаться от формального членства. Позиция тех, кто возражал против моего приема, оказалась полностью оправданной. Жизнь показала, что наши мнения относительно основополагающих принципов действительно слишком разные. Впрочем, все это не настроило нас друг против друга. Мы остались братьями по духу, а резиденцию общества в Пуни я п р о д о л ж у посещать. Хотя формально я не стал членом общества, я всегда оставался им духовно. А духовные отношения ценнее физических. Физические отношения, лишенные духовной составляющей, это тело, лишенное души.